Глава 17. Если бы люди могли признать, что их картина мира и описание высшей реальности относительны, а не абсолютны, тогда раз на почве истинности той или иной веры, может быть, и не исчезли полностью, но изменили бы свой характер. Но при таком подходе сразу теряется смысл веры, потому что верить в условно истинное не чтобы совсем нельзя, но все-таки сложно. Вера должна вдохновлять людей, давать им надежду и ощущение значимости их жизни. Только следование абсолютно истинному откровению обеспечивает людям крепкую и насыщающую веру. Связывать свою жизнь с какой-нибудь ерундой никому не захочется. И вот что получается. Обусловленность каждого человека, помноженная на его жизненный опыт, создает ему свое описание реальности. порой весьма специфическое и по-своему уникальное. Такой же уникальный и не всегда понятный для окружающих является его понимание нормального и ненормального. Когда он принимает определенную веру с ее моралью и догмами, человек становится частью общины, имеющей одинаковое представление о норме, а значит взаимопонимание и эффективность взаимодействия между ними вырастает на порядок. Уживаться друг с другом людям становится легче, общая вера полезна. И социальная роль религий тоже учитывается в плане творения, когда очередной спонтанный мистик получает послание с новой абсолютной истиной. Зачастую именно социальные изменения достигаются при появлении и распространении новой веры, из которой чуть позже вырастает религия. В момент получения и распространения нового послания – очередной абсолютной истины, в происходящем всегда очень сильна мистическая составляющая. Здесь тебе и чудеса, и благодать, и озарение. Господь в такие моменты не скупится на проявление своей силы. По мере распространения религии и присоединения к ней все большего количества людей, ориентированных на простую и счастливую жизнь в мире, истина мистического в ней остается все меньше. хотя свои настоящие святые в ней время от времени все равно появляются. Даже в полумертвых религиях сохраняется возможность достижения высших стадий духовной реализации, если человек искренне стремится к познанию истины Бога. На стадии формирования религии и ее приспособления к нуждам обычных людей нередко выделяется группа адептов, которые хотят большего, и обращены к поиску способов максимально глубокого взаимодействия с Богом. Им нужна его истина, им нужно все, что он может предложить, и потому они готовы к настоящему служению. Им неинтересно становиться священниками, и из них, как правило, оформляется мистическое крыло любой религии. Через некоторое время исходная религия начинает окостеневать, и тогда вышедшие из одного с ней послания мистики нередко объявляются еретиками, исказившими и главные постулаты веры и нормы поведения верующих. В этом аспекте, как, впрочем, и во многих остальных тоже, история развития и становления всех крупных религий очень схожи. Мистики, начавшие свой поиск с той же истины, что дала начало новой вере, порой приходят к такому развитию видения и понимания первичного послания, что действительно серьезно расходится с его ортодоксальной формулировкой. Но и задача объединения мистиков с точки зрения творения существенно отличается от той, которую выполняет религия. Последние благодаря своему социальному и культурному влиянию способствуют развитию творения, а мистики занимаются поддержанием равновесия в нем, хотя это и не единственная их функция. Мистическое откровение формулируется словами, которые быстро становятся набором идей. Их и усваивают последователи любой религии или мистического течения. Разница между верующими и мистиками заключается в том, что первые видят свою цель в следовании усвоенным идеям, а мистики выходят из-под их влияния, получая собственные опыты и знания. Между прямым служением Богу и опосредованным, которым является служение идеям, мистики выбирают прямое. Исследуя историю религий, мы можем прийти к выводу, что творению важна не истина, а целесообразность. Есть на самом деле только одна важная для людей истина – высшая сила, влияющая на все процессы в нашей сфере бытия существует. Она реальна. имеет свои планы и цели в отношении развития человечества, и можно с ней взаимодействовать или ее игнорировать, но ее реальность это не отменяет. Вторая важная истина – истина реальности человека, который не может ощутить себя полностью реализованным без служения, и хотя большинство выбирает служение идеям, но всю полноту служения, приводящего к высшей эволюции реализации – можно получить только в служении Богу. Рассматривая вопрос под этим углом, мы неизбежно придем к выводу, что любая религия со всеми ее предписаниями и вмененными для верующих действиями есть суррогат истинного служения, хотя, возможно, суррогат полезный и нужный для творения в данное время, в данном месте. И тогда людям дается именно то откровение, которое полезно не в смысле познания, высшей абсолютной истины, но которое должно запустить вполне конкретные процессы развития в конкретном сообществе людей. Дается то, что хорошо ляжет на весь их предыдущий культурный багаж и опыт, хотя и изменит или вовсе отменит их прежнее содержание и значение. Очередное местечковое откровение может содержать в себе главную истину – Бог есть. а весь остальной антураж веры, обрядов и требований будет продиктован необходимостью творения, и не более того. Но людям, которые живут с новой верой, конечно же, нужно возвести ее в абсолют, объявив ее единственно верной. Все это очень понятно. Закон человеческой необходимости реализуется в том, что именно на необходимость приходит ответ в молитве. Закон необходимости творения реализуется через разные каналы, но канал откровения и обновления религии является весьма значимым. В Господь играет, мы пляшем. Что же в этом плохого? Другое дело, что поиск абсолютной истины вне двух главных, уже мной обозначенных, занятий, скажем так, сомнительное. Во-первых, предельная или абсолютная истина – это тоже идея. а идеи, как известно, не обязательно соответствуют действительности. Кроме того, именно ум стремится к достижению предельности, чтобы потом заявить самому себе, что вот, я достиг абсолютной истины, дальше идти некуда, и теперь, наконец, можно расслабиться и заняться другими делами. Ум любит все заканчивать, но не способен самостоятельно остановиться и побыть в покое и расслаблении. Во-вторых, как человек вообще может познать предельную истину, и где он может ее обнаружить? Теоретически Господь способен открыть ее человеку, но это опять будет узкая истина по какому-нибудь несложному вопросу, который поддается полному и окончательному описанию. А как можно описать беспредельную силу, любой из атрибутов которой для нас практически непознаваем во всей полноте? Ведь тогда каждое описание, стремящееся к завершенности, будет запрограммировано на искажение и упрощение. Ничего с этим не поделаешь. Любой, кто пытался сделать нечто подобное, получал именно такой результат. То, что мы на самом деле можем исследовать, так это законы, по которым происходит взаимодействие между нами и Богом. Они поддаются наблюдению и общему описанию, в отличие от всяких невообразимых истин. об иных уровнях реальности и тому подобном. И законы, которые я бы условно назвал духовно-мистическими, доступны проверке не хуже физических или химических законов. Конечно, при соблюдении условий эксперимента, в которых они могут быть обнаружены. Именно эти законы и исследовали мистики всех времен. Хотя язык для адекватного их формулирования появился относительно недавно. вместе с развитием общего уровня знаний человечества.